Глава 34. Первое расследование. Итак, в Сосновом гробу на этот раз восстал не жалкий зомби, а целый темный инквизитор и истинный жрец Нааму Безликого собственной персоной. Осталось только выяснить, что все это значит. А потому я забрался в окно свойств своего персонажа, одновременно открывая лог сообщений. В храме было как-то не до них. Во-первых, все мои зомби-умения и таланты выросли. Это приятно. Десятый уровень в фан-мире считался чем-то вроде переходного периода, своеобразным взрослением персонажа. Теперь из меня при смерти могли выпадать вещи, можно было вступать в кланы, да много всего. А еще при переходе на десятый давалось чуть больше очков навыков и умений, и можно было получить классовую специализацию. Я стал инквизитором, получив аж три новых навыка и повышение всех моих умений и талантов, завязанных на специализацию и восприятие. И, кстати, достиг своего лимита, так что больше не мог ничего выучить. Обычно рекомендовалось к десятому уровню учить 3-4 навыка, потом специализация добавляла еще три, а к уровню это к 50-му игрок добирал оставшееся, успевая прилично развить уже имеющиеся. Я же сразу нахватал всего и побольше. Пока было непонятно, какие плюсы и минусы мне достались. Для того нужно было основательно покопаться в справке — Зато симпатия с Богом Покровителем. М, -м, м Ради одного этого стоило переться, черт знает куда, нагадить на чужой алтарь и заполучить еще одного божественного врага. Почему я не принял покровительство Менкаура? Во-первых, не люблю, когда мне указывают, что делать. Против моей воли меня засунули в гроб, заперли в игре. Напялили этот дурацкий ошейник, отправляют бить поклоны богу-садисту и превращаться в дохлого рыцаря. Хватит, достало. Во-вторых, как оказалось, жрец лишь помогал выбрать путь, а посвящение нужно было проходить у своего покровителя, а не обязательно у того же мучителя. Хватит с меня одного безбожника. Ну и самое важное — Это «человеческие качества богов», как бы странно ни звучала фраза. Несмотря на жуткое описание в справке, Нааму оказался неплохим парнем. Не побрезговал обычной птичкой, с радостью принял драгоценный камень в жертву, даже помог мне в бою. Да и там, на поляне гворлингов, только его вмешательство, и помогло мне выжить и успешно выполнить задание». Что до утопленных дикарями детишек и красоток, так это просто иллюстрация к старинной пословице про молящихся дураков. Тогда как Менкаур первым делом устроил испытания с жертвоприношениями и подставами. Согласно игровой справке, это была жестокая и избалованная вниманием сущность, требующая от своих последователей кровавых убийств и ритуальных пыток. Бог смерти и боли, одним словом. Да еще и один из круга власти, а это значит тысячи и тысячи почитателей, множество храмов и жрецов-прихлебателей, готовых друг другу глотки рвать за лишнюю крупицу благодати. Уж лучше быть одним из немногих сторонников полузабытого болотного духа, чем так. Да и симпатия в графе Отношения божества» была лучшим доказательством того, что я сделал верный выбор. Думаю, как носитель веры, я ему нужен не меньше, чем он мне. Глядишь, и сработаемся. Еще и достижение отхватил. Истинный жрец Нааму Доказав покровителю на деле свою преданность, вы получили возможность нести свет знания и веры другим людям и нелюдям, а также создавать алтарь на Аму для поклонения и жертвоприношений владыке болот, но не чаще, чем раз в сутки. Дополнительно, для алтаря требуется лужа или естественный водоем со водой. «Отлично!» Выходит, у меня появился мобильный походный жертвенник модели лужа, создаваемый при помощи фляги с водой и любой ямки. А значит, теперь появился смысл в теологическом умении малое служение, которое я тут же выучил. Вот теперь я взялся за изучение своего подкласса. В требованиях у него стоял параметр восприятия. Впрочем, оно и так уже понятно. Исходя из описания, инквизитор был чем-то вроде следователя, дознавателя и палача, три в одном, этаким специалистом по особо тяжким и мистическим преступлениям, совершаемым нечистью и темными силами. Теперь навыки. Здесь все оказалось довольно непривычным для меня, привыкшего к стандартным архетипам, потому что навыки инквизитора больше походили на компиляцию изумений нескольких разных классов, не укладываясь в привычную схему. Ветка преследования предназначалась для поиска, погони и поимки подозреваемых инквизитором. Больше всего она напоминала смесь умений взломщика и следопыта. Там были поиск нежити, поиск демонов, запутывание следов, чуткое ухо, маскировка, тихий шаг, тайное явное и прочие штуки из набора юного шпиона-диверсанта, параметры восприятия и удача. Навык дознания отвечал за умения, которые по большей части были благословениями и проклятиями. Причем последние были направлены не только на ослабление жертвы, сколько на ее подчинение, запугивание, причинение телесных и душевных мук и ломание воли. Игла инквизитора, пожирание плоти, допрос с пристрастием, превозмогание, оковы веры, стальная воля, ментальный взлом и так далее Завязано все это было на волю и харизму. Ну и последний раздел «Экзекуция» содержал боевые молитвы и умения. Экзорцизм, смертельное раскаяние, паралич, аутодафе, воздаяние, вердикт инквизитора и прочие неприятности, которые можно было сотворить с врагом. Прокачивала эта ветка волю и выносливость. Похоже, инквизитору приведение приговора в исполнение тоже не давалось даром. без «Это ты! Ты уже вернулся!» — раздался голос Карла снаружи. «Значит, разбираться со своими умениями буду уже потом». «Пока же я просто отметил, что все три новых навыка были развиты до десятого уровня, так что я получил дополнительно плюс один к восприятию и харизме, и плюс два к воле. Приятный довесок ко всем прочим плюшкам «Э-э-э!» «Отозвался я, выбирайся из гроба». Судя по голосу, у хозяина были какие-то неприятности. Карл ждал меня у склепа. Выглядел он неважно. Лицо осунувшееся, под глазами темные круги, взгляд блуждающий, а одежда покрыта пятнами грязи и прилипшей травой. «Она ушла! Выбралась и ушла!» — выкрикнул он мне в лицо. Собственно, я сразу понял, о ком речь. Бросил быстрый взгляд в сторону могилы дочери хозяина и убедился, что она разрыта. — А? Не можешь разговаривать? Сегодня ночью какие-то идиоты проникли на кладбище и разрыли несколько могил. Ее могилу не тронули, но присутствие такого количества живых, да еще и в темное время суток... В общем... Одного я нашел у выхода с кладбища, а второго — на дороге. Достаю листок бумаги, быстро пишу, куда ведет след. Она пошла в Ривенку. Едва слышно прошептал Карл. Даже мне не удержать ее, если она доберется до поселения. Время. Судя по следу, часа два назад. Поздно, слишком поздно. Найди ее, слышишь? отыщи и верни мою дочь я приказываю тебе внимание вам предлагают задание возвращение дочери могильщика принять задание да нет цель задания «Дочь могильщика Карла, превращенная в зомби, смогла выбраться из своей могилы и устроить кровавую охоту. Вам нужно отыскать ее и вернуть. Награда плюс тысяча опыта. Условия. Девочка должна быть живой или неживой. Штраф за невыполнение, продажа на рынке рабов». «Квесты квестами, только зачем же так в ухо орать?» Разумеется, отказать столь любезной просьбе я не смог, так что задание принял. «Вы, дознаватель, почему не отыщите сами? Пару раз она уже выбиралась на охоту и возвращалась назад». «Понятно. Значит, папаша надеется, что изголодавшаяся упырица вернется, когда перекусит. Кстати, удивительно, в игре существовал такой параметр, как голод». Голодный человек расходовал больше энергии и не мог ее восстанавливать, как и здоровье. Тем же вампирам нужна кровь для заклинаний и, опять же, чтобы утолять голод, иначе они начинали стремительно терять здоровье. Девочка-зомби, судя по всему, тоже чувствовала себя неуютно без куска свежей человечины. Тогда как я вообще не нуждался в пище, ни шкалы голода, ни каких-то иных потребностей. Жрал всякую дрянь, да и то, чтобы бонус от умения получить или немного подлечиться. Странно. Я мало что знал о поиске беглецов и еще меньше об охоте на голодных зомби. Но был уверен, что начинать следует с осмотра места преступления. Могильщик молча шел за мной, наблюдая. Он был профессиональным сыскарем, так что его присутствию я был рад. Если что, то есть у кого спросить совета. Все вокруг могилы было изрыто. Лопата со сломанным пополам черенком валялась рядом, а на дне глубокой ямы были разбросаны обломки гроба. Обрывки цепей валялись там и тут — Похоже, малышка была сильна не по годам, толщина звеньев была едва ли меньше моего мизинца. Талант следопыта мне ничем не помог. Ну, есть несколько следов, ведущих к выходу с кладбища, и что? Так что я полез в инквизиторские навыки. Преследование. По умолчанию игра выдала мне аж три умения десятого уровня. Поиск нежити показывал у мертвий или путь к ближайшим из них в радиусе сотни метров. Взятие следа явно помечал следы в выбранной области, а чуткое ухо позволяло лучше слышать, сосредотачиваясь на конкретных звуках. Первые два были больше похожи на классические заклинания и кушали ману, а не благодать, а ухо было ограничено по числу применений. На выбор было предложено еще три умения — поиск улик, поиск демонов и легкий шаг. Первое позволяло находить в выбранной области вещи, которые не принадлежали этому месту или своему нынешнему хозяину. Второе было похожим на поиск нежити, но искало призванных из инфернальных планов существ. Третье пассивно повышало скорость ходьбы и бега, если я шел по следу, При этом я не мог затоптать взятый след и избегал возможных ловушек. Изучив поиск улик и улучшив его до второго уровня, сперва применил заклинание, помечающее следы, выбрав для этого самое натоптанное место возле могилы. Словно какой-то неведомый художник разрисовал землю в радиусе четырех метров. Мои и Карла следы были окрашены в серый и багровый цвета и еще четыре следа разных цветов. Черным, как я понял, были помечены следы девочки. Вряд ли кто-то из грабителей носил туфельки 30-32 размера. Через 10 секунд эффект пропал, но в целом картина была ясна. Трое неизвестных что-то стояли, обсуждали, когда появилась Рианна. А потом вся троица бросилась к выходу с кладбища, преследуемая оголодавшей упырицей. Теперь поиск улик. Это заклинание словно обвело тонким меловым контуром предметы, которые не должны были здесь находиться. Обломки гроба, почти полностью засыпанный землею нож, который я тут же поднял и передал Карлу. У него и опыта побольше, и умения прокачаны не в пример лучше. «Правша! Медвежатник, тридцатый уровень минимум. Этим ножом никого не убивали». «Сразу же прочитал тот оружие. Хозяин за последние два дня не менялся. Идем-ка!» Могильщик отвел меня к первому телу. Похоже, незадачливый грабитель надеялся оторваться от преследования, перебравшись через ограду, да так и остался на ней, насаженный на острые шипы. «Правая нога отсутствует, спина — сплошное кровавое мессиво. Я глянул его информацию». Шустрила. Нип. Эльф. Вор-медвежатник 32 второго уровня. А вот и хозяин ножечка нашелся. Наверняка дознаватель уже успел его обыскать, так что мне там и смотреть нечего. Нога лежит за кладбищем, у дороги. В карманах набор отмычек, лом, лопата. Точно такой же нож, шелковый шнур и кошель. Две сотни монет. Ни бумаг, ни ключей, ничего. Татуировки, символы, украшения. Пишу. Рисунки самые обычные, тюремные, ничего индивидуального или цехового. Из украшений серебряная цепочка на шее, и все. Даже знака цеха нет, хотя медвежатники его на дело всегда берут, чтобы метку цеха на месте преступления оставить. Традиция у них такая. Что-то вроде конкуренции за количество успешных и громких дел. Второе тело лежало на обочине, причем сразу на обеих обочинах. Голова и руки с одной стороны, а все остальное с другой. «Пыхатый, Нип, Человек, вор-медвежатник тридцатого уровня». «Набор такой же, только помимо лопаты еще и мешок с драгоценностями. Они вскрыли могилу одной не особо бедствующей хозяйки пары рыбных магазинчиков, сняли с нее все». Я снова проявил следы. синие и черные отпечатки дальше шли в одном направлении, в сторону малой ривенки. Стража написал и показал хозяину. Нет, они с ней церемониться не станут, хоть и знают, кто такая, но... Некромант? Да, я отправил за ним. Собственно, это единственный способ вернуть ее назад, живой. Дальше мы разошлись. Карл вернулся на кладбище, а я отправился по следу. В сторону единственного места, кроме родного кладбища, где мне были рады люди. По крайней мере, некоторые из них. След привел меня к раскидистому дубку, одной из сторон которого словно гладали бобры. Впрочем, вряд ли бобры способны оставлять такие следы от когтей и человеческих зубов. Мне всегда казалось, что зубы у покойников гниют и выпадают первыми, вот только игровая некробиология считала иначе. Здесь синие отпечатки обрывались, а вот Рианна ушла дальше. Э! -э" крикнул я, задрав голову вверх и прислушиваясь. Скрип ветвей и шум листвы отвлекали, поэтому пришлось прибегнуть к чуткому уху. Присел у дуба, опираясь на него спиной, и закрыл глаза, прислушиваясь. Дыхание. Дышит через раз, подолгу и аккуратно выдыхая, и также вдыхая. Скрип коры под пальцами. Черт! И ведь не крикнуть ему, чтобы слезал по-хорошему, и не допросить по-человечески, без языка-то. Кстати, о допросах. В ветке дознания также было открыто три умения. Игла «Инквизитора» причиняла жертве невыносимую боль и наносила 10-20 единиц урона каждые 2 секунды в течение 10 секунд. Вот только сам «Инквизитор» испытывал такую же боль и получал половину этого урона. Впрочем, с уровнем умения отдача снижалась, а боли я все равно не чувствовал. Слово «истины» позволяло определить, говорит ли жертва правду, но если третий подельник тоже был уровня 30 то расколоть его таким способом мне не удалось бы. Умение «стальная воля» относилась к благословениям и повышало волю на 2-4 единицы на 10-20 минут, причем чем сильнее прирост, тем меньше действует благословение. В данной ситуации тоже бесполезно. На выбор мне были предложены допрос мертвеца, позволяющий получить от свежего трупа ответ на один вопрос в формате «да, нет, не знаю», оковы веры, запирающие любой замок соответствующего уровня так, что открыть его мог только я или кто-то с более сильной волей, и... Чувство вины, с некоторой вероятностью указывающее на того, кто недавно совершил преступление, связанное с убийством или святотатством. Итак, что у нас в наличии? Отправившаяся в поселок ремесленного Люда девочка-зомби со странными гастрономическими наклонностями, странный молчаливый фрукт, созревший на дубе, верная проща и игла инквизитора — как способы вот такие необычные плоды собирать, и гарантированный метод получить ответ от свеженького покойника в виде бонуса. Вот только задавать вопросы мне нечем. Да и незачем, и так все ясно. Три дружка разочаровались в нелегком ремесле медвежатников и отправились на ближайшее кладбище щипать дохлых старушек, а чтобы не позориться, все бумаги и цеховые знаки припрятали. Оставив фрукт висеть дозревать, я двинулся дальше по следу к поселку. Ворота были сорваны с петель и лежали метрах в десяти от ограды. Два неподвижных тела валялись тут же. Присмотрелся стража. И ни единой души кругом не слышно даже кур и собак. Впрочем, с последними-то как раз все было понятно. Несколько разодранных тел я заприметил возле будок. Поиск нежити ничего не дал. Скорее всего, Рианна давно убралась отсюда. Может, даже вернулась на кладбище, но где люди? Не могла же десятилетняя упыриться, слопать их всех? Еще одно очко умений ушло в расовый поиск жизни. Тонкие нити протянулись от домов к центральной площади, сливаясь в одно большое пятно. А от него, словно толстый канат, вел дальше, вглубь поселка и дальше, уводя за ограду, в сторону высокого пригорка. Похоже, жители села успели убраться подальше, в надежде укрыться в каком-нибудь тайном месте. Удалось ли? Боковым зрением я заметил едва тлеющую искру жизненной силы в одном из домов прямо через стену и бросился туда. Перешагнул через выбитую дверь и нагнулся над огромной дырой в полу. Часть выломанных досок валялась тут же, разбросанная по всей комнате. Похоже, кто-то из местных пытался отсидеться в погребе. Вот только, судя по всему, у малышки те же классовые умения, что и у меня» и она его нашла. Внизу лежал умирающий мужчина лет 40-45. Лицо мне незнакомо, зато он меня узнал и захрипел, пуская кровавые пузыри. т Он был не жилец. Грудная клетка разорвана, ребра торчат наружу, а между ними пока еще трепыхается сердце. Впрочем, это же непись переродиться заново через двадцать часа после того, как игра решит, что динамическое событие нападения маленькой мертвой девочки на поселок закончилось. Разумеется, вся память его при этом очистится. Уа! Я пальцами изобразил шагающего человечка. Они ушли за село к церкви пресветлой Амалии. Их увел отец Хаим. Связываться с последователями светлой богини мне не хотелось, но делать нечего. Нужно было убедиться, что с жителями все в порядке. Из милосердия, добив раненого, я отправился по следам. Поиск следа превратил выбранный мною участок в такой пестрый ковер, что невозможно было в этой мешанине отыскать черного следа крохотной детской туфельки. До церкви оказалось километра полтора. Даже без таланта следопыта любой полуслепой идиот смог бы идти по такому следу, который оставили за собой десятки жителей Ривенки. Когда вдали ярко засверкали на солнце круги-обереги, украшавшие шпили церквушки, я невольно сбавил шаг. Все предыдущие встречи с последователями богини-целительницы заканчивались для меня возрождением в склепе, а теперь я еще и предан анафеме лично Амалией, и любой жрец с радостью притащит меня на алтарь ради лишней сотни другой благодати, да еще Ирианна вполне могла оказаться где-то поблизости. Вложив в прощу снаряд, я начал спускаться с холма к церкви.